Марина Серова Твоя невеста Смерть Глава первая Эта история началась примерно за месяц до основных событий. Причем я сама невольно их спровоцировала. Но я и предположить не могла, во что выльется мое невинное замечание давней подруги Светке-парикмахерше, когда та заявилась ко мне в гости. Здесь нужно отметить, что Светка Человек, мягко говоря, неординарный. Порой она не устает меня удивлять. Так случилось и на сей раз. Правда, я тогда не думала, что Светка воспримет все столь серьезно. Светка пришла похвастаться новыми джинсами. Серо-синими в полоску, с низкой посадкой, с вышивкой на правой брючине. Которые мне сразу не понравились. Начнем с того, что мне в принципе не нравится такая модель. Нет, я никоим образом не против моды, тем более молодежной. Но создателей этой модели я бы привлекла к ответственности. Может быть, даже к уголовной. Но это я, конечно, преувеличиваю. Видимо, сказывается работа в прокуратуре на заре моей профессиональной деятельности. А если серьезно, мне очень жаль молоденьких глупышек, у которых в лютые морозы из-под коротенькой курточки Торчат голые спина и живот. И если у этих девчушек пока еще нет проблем со здоровьем, то в будущем они у них непременно будут. Но это юные девчонки. Какой с них спрос? Я и сама 18 лет была такой дурехой, что вспомнить страшно. А тут Светка. Вполне зрелая, сложившаяся дама, заведующая парикмахерским салоном. И вот заходит она ко мне в этих джинсах, Куртки до пупа, а на улице, между прочим, середина февраля и минус восемь. Нос красной, сама скукожилась, но вся сияет. Снимает куртку, вешает и сразу это поворачивается ко мне попой. И томным голосом спрашивает. «Ну как?» «Ужасно!» Мрачно, но абсолютно честно ответила я. «Почему?» Недоуменно возрилась на меня Светка. «Потому что ужасно!» – вздохнула я. «Во-первых, такие джинсы зрительно укорачивают ноги. Ты разве никогда не замечала?» Светка бросила взгляд вниз. «Ты что, хочешь сказать, у меня короткие ноги?» Нехорошо сузила она глаза. «Во-вторых», – не отвечая на провокационный вопрос, продолжила я, «у тебя вся спина наружу. И пузо тоже». А пузо, кстати, у тебя хм, приличное. — У меня? — изумленно хлопнула глазами Светка и обернулась в растерянности, словно мои слова могли быть адресованы кому-то еще. И на всякий случай уточнила. — У меня? — Ну не у меня же! — усмехнувшись, проговорила я. — Ладно, пошли кофе пить. Светка покорно пошла за мной, видимо, впав в ступор от неожиданного открытия. Сев за стол, она сразу же пододвинула к себе сахарницу и бухнула в чашку три ложки сахара. Затем принялась за печенье. Я помалкивала, но бросала на подругу выразительные взгляды. — Что это ты так на меня смотришь? — подозрительно спросила Светка. — Да так, ничего. С улыбкой пожала я плечами. — А ты, наверное, к лету захочешь... Топиков, шортиков, сарафанчиков накупить, а, Света. Ну и захочу! Ну и что? с вызовом спросила Светка. Да, так, ничего, повторила я, но уже не с улыбкой, а со вздохом. Светка решительно поднялась и направилась к высокому зеркалу в комнате. Повертевшись перед ним и так, и сяк, она вернулась в кухню мрачнее тучи. Помолчав минуты четыре, она наконец обреченно изрекла короче говоря я толстая ну я не стала бы так категорично начала была я но светка меня перебила даже не спорь я и так все понимаю только вот что же мне делать то теперь ну может быть для начала отказаться от этого я обвела взглядом в свой собственный стол на котором стояли коробка шоколадных конфет торт и банка сгущенки Все это, между прочим, Светка притащила с собой. Из моего угощения наличествовали лишь кофе, сахар и диетическое низкокалорийное печенье. «Нет, этого я точно не смогу», – тут же заявила Светка. «И не уговаривай». «Ну почему? Это не так уж сложно», – принялась убеждать ее я. «Может быть, только поначалу, а потом привыкаешь». И никаких сладостей уже и не хочется совсем. Я тебе точно говорю. К тому же иногда все-таки можно себя побаловать. Это и я себе позволяю». «Тебе можно», – грустно сказала Светка. «Ты потом разгрузочные дни устроишь, и все. А у меня силы воли нет». «Надо вырабатывать», – посоветовала я. «Бесполезно и поздно», – еще более грустно проговорила Светка. Я уже пробовала, и ничего не получилось. Так что мне бы какой-нибудь щадящий метод. Может быть, к экстрасенсу пойти? Это еще зачем? — хмыкнула я. Чтобы он не глядя определил, толстый ты или нет? Чтобы вылечил. От чего? От ожирения, — отрезала Светка. Да ладно наговаривать-то, — в сердцах воскликнула я. Ожирение. Нет у тебя никакого ожирения? Тебе сбросить-то нужно пару-тройку килограммов. А все проблемные места твои, вот они. Их простыми упражнениями можно исправить. Я тебе сейчас целый комплекс могу предложить. Причем, заметь, совершенно бесплатно. В отличие от всяких там магов. Это трудно, ныла Светка. Я не смогу. Мне бы таблетки какие-нибудь, чаёк для похудания. Твоя задница не уменьшится ни от каких таблеток. Только здоровье подорвешь, дурочка. А на целлюлит вообще они не действуют. — У меня что, и целлюлит? — ахнула Светка. — А то! — злорадно слукавила я. — Ты как думала сгущенку банками лопать? Светка призадумалась крепко. Вечер оказался безнадежно испорчен. Светка не хотела ни общаться, ни смотреть кино. Она вообще ничего не хотела. Она думала. А так как этот процесс был не очень для нее характерен и давался с трудом, она совсем поникла и вскоре засобиралась домой. Я уже даже пожалела, что подняла тему Светкиной фигуры, оказавшуюся для подруги столь болезненной. Однако через пару дней... Светка позвонила мне совершенно в другом настроении. Она просто звенела ручейком в трубке. «Танюша, ты не представляешь, какое замечательное я нашла решение своей проблемы! Это божественно! Я просто летаю!» «Неужели холодильник выбросила?» Не удержавшись, съязвила я. Но Светка была настолько окрыленной счастьем, что не заметила иронии в моем голосе. «Нет, что ты! Я теперь хожу в спорткомплекс, занимаюсь фитнесом. Это одна моя клиентка мне посоветовала. Она ходит туда уже полгода и выглядит просто прекрасно». «Ой, там все так замечательно!» «Спорткомплекс называется Волжский берег. Здание только что после ремонта. Зал просторный, музычка такая заводная. А уж тренер наша просто прелесть». Чудная женщина, такая милая, все подсказывает, помогает, ни на кого не кричит. «А чего ей кричать-то?» – удивилась я. Ну, бывает, что женщины не сразу начинают правильно двигаться, не очень хорошо понимают, что от них хотят. А Маргарита Федоровна в жизни голоса ни на кого не повысит. Только, правда, мышцы здорово болят. Но Маргарита Федоровна сказала, что так оно и должно быть поначалу а потом ничего, пройдет. Я сегодня взвесилась и не поверила своим глазам. Я уже похудела на 500 граммов, и скоро я вообще смогу выбросить эти чёртовы джинсы и купить себе новые, на целый размер меньше, а то и на два». «Ну-ну», — только и сказала я. «Но смотри, не перестарайся, а то Эдек через полгода от тебя вообще ничего не останется. Не на что будет джинсы надевать». «Как это?» – не поняла Светка. «А вот так. Растаешь, как снегурочка, и испаришься». «Ой, ну тебя!» – с обидой проговорила Светка. «Нет, чтобы порадоваться за подругу». «Да я рада, рада!» – успокоила ее я. «Желаю тебе дальнейших успехов!» Я действительно порадовалась за Светку. Вот хватило же ума не прибегать ко всяким там таблеткам и экстрасенсам. И сила воли откуда-то нашлась. Молодец, подруга! Вот только надолго ли ее хватит? Зная Светку много лет, я, с сожалением могу констатировать, что ей свойственно загораться какой-нибудь идеей на короткое время, а потом очень быстро скисать. Ну, будем надеяться, что за это время она пару килограммчиков все таки скинет. А потом я и думать забыла и о Светке, и о ее спорткомплексе. У меня своих забот хватало. И вот примерно через 2-3 недели, уже после 8 марта, Светка позвонила мне и безапелляционно заявила. «Я сейчас к тебе приеду!» Я даже не успела ничего ответить. Услышала лишь короткие гудки в трубке. Светка приехала очень быстро. И с порога сказала. «Я к тебе по очень важному делу. Это очень серьезно. Так что отложи все свои дела и приготовься слушать». «А нельзя ли как-то потактичнее?» Нахмурившись, не удержалась я от замечания. «Нельзя!» – отрезала Светка. «Когда речь идет об убийстве!» Тут уж я только и сказала. «Проходи!» Светка прошла в комнату, села на диван и сразу выпалила. «Нашего тренера убили!» Честно говоря, у меня вытянулось лицо. «Какого тренера?» – уточнила я. «Ту самую милую женщину?» «Нет, совсем другого. Он тоже в нашем спорткомплексе работал, только с мужчинами в тренажерном зале. Но самое интересное, что убили его не у нас». И на лицо засветилось таинственным блеском. «И где же?» «За границей!» – подняла Светка указательный палец. «Так что тебе предстоит прекрасная возможность развеяться. А то ты совсем закисла. Дома сидишь». Смотри, а то тоже скоро придется на фитнес ходить. Светка не упустила случая вставить мне ответную шпильку. Правда, напрасно старалась. Я-то своей фигурой вполне довольна. Отлично, усмехнулась я. Ты уже за меня все решаешь. По твоей прихоти, значит, я должна ехать бог знает куда. Просто, чтобы развеяться. А ты в курсе, что я только что закончила очередное расследование? Никогда не нужно останавливаться на достигнутом, ничуть не смущаясь, сказала Светка. Движение это жизнь, и потом, не Бог знает куда, а всего лишь в Финляндию. Ты знаешь, что питерцы вообще туда на выходные отдыхать ездят. Во-первых, мы не в Питере живем, напомнила я своей беспечной подруге. А во-вторых, они-то едут отдыхать, а я, получается, работать. И вообще. Мне непонятно, ты что, меня нанимаешь для расследования? С какой стати? Или у тебя был роман с этим тренером? У меня-то нет. С каким-то, как мне показалось, сожалением ответила Светка. А вот у нашей Маргариты Федоровны был. И она сказала, что готова выложить любые деньги, чтобы узнать, кто его убил. А она – дама обеспеченная. Во всяком случае, денег у нее достаточно, чтобы оплатить твои услуги. «А откуда она знает обо мне?» Я пристально посмотрела на Светку. И глаза подруги тут же забегали. «Ну, я сказала...» Жалобным и в то же время виноватым голоском протянула она. «Ну а что такого-то? Ты же профессиональный частный детектив. Почему я не могу подкинуть тебе работу? Ты же не скрываешь свой род занятий?» В том, что сказала, ничего страшного нет но боюсь, что ты от моего имени уже наобещала этой женщине короба, а я еще и не уверена, что возьмусь ей помочь. Мне уже начало совсем не нравится. Финляндия. Как я там буду работать? Ну, ты же частный детектив. Тебе лучше знать. Пожала плечами Светка, и я чуть не задохнулась от ее нахальства. Всегда, прежде чем подкидывать мне работу, советуйся со мной. Отчеканила я, глядя ей прямо в глаза, и отвернулась. «Таня, Таня!» Светка сразу засуетилась. «Но «Ну, я не могла ей отказать, понимаешь? Она такая милая, хорошая, она так плакала. Я просто обязана была ей чем-то помочь. Ну разве я виновата, что его убили в Финляндии? Да и не так уж это страшно и далеко. И дорогу она тебе, естественно, оплатит. И страна хорошая, цивилизованная». Я же не предлагаю тебе ехать в какую-нибудь там банзанию. Нет такой страны, со вздохом сказала я. Вот видишь, а Финляндия есть, не унималась Светка. И Маргарита Федоровна говорила, что за дополнительные сложности она готова заплатить больше. А что это она так волнуется за этого тренера? подозрительно спросила я. Ну, был роман, ну и что? О, там все гораздо серьезнее, махнула рукой Светка. Они вообще собирались пожениться, и в Финляндию поехали в предсвадебное путешествие. Так что убийство произошло, можно сказать, на глазах самой Маргариты. Понимаешь теперь ее горе? Вместо свадьбы, похороны. Да, ситуация, конечно, не из приятных, со вздохом согласилась я. А почему они поехали именно в Финляндию? Потому что там живут их родственники, вернее родственники со стороны жениха. Это мне рассказала сама Маргарита Федоровна. Она нас с тобой сейчас ждет в спорткомплексе. Кстати, вместе с ней там ждет еще один человек. Он уже в курсе насчет тебя. Я снова почувствовала раздражение. Вечно эта авантюристка опережает события. Договаривается там с кем-то за моей спиной. «Безобразие просто!» «И кто же этот человек?» Не став вновь изливать свой праведный гнев, уточнила я. «Некто барсуков Борис Алексеевич. Он был давним приятелем покойного. Приходил частенько в тренажерный зал подкачаться. Фигура у него и правда ничего». Эти слова Светка вновь сопроводила каким-то сожалеющим вздохом. «Кстати, а как зовут самого покойного?» – спросила я. «Курилов Валерий Владиславович», — ответила Светка. «Такой мужчина видный, накачанный». Так вот, он не возражал против того, чтобы Барсуков там занимался. Хотя Борис официально в спорткомплексе не числится. По дружбе, разумеется. «А что ты еще знаешь обо всех этих людях?» — задумчиво спросила я. «Ой, ну что я особо могу знать?» — пожала плечами Светка. Я же туда заниматься ходила, а не в гости. Вот ты встретишься с Маргаритой и Барсуковым, они тебе все и расскажут». «Если захотят, конечно», – подумала я, «хотя Маргарита, скорее всего, расскажет, ибо заинтересована в поисках убийцы. А вот Барсуков, кто его знает, что это за друг?» Одним словом, сначала нужно было поговорить с клиенткой, а потом уже решать, браться за дело или нет. И я поехала со Светкой в спорткомплекс «Волжский берег». Очутившись в вестибюле спорткомплекса, Светка толкнула одну из дверей, и мы оказались в тренажерном зале. Нам навстречу сразу же двинулась высокая стройная брюнетка, очень яркая и привлекательная. По словам Светки, этой женщине было около 40 лет. Но она вполне сохранила красоту и свежесть. Большие черные глаза смотрели на меня и Светку с тревогой и вопросом. Маргарита Федоровна, вот это и есть моя лучшая подруга Таня, частный детектив. Я вам про нее рассказывала. Она готова вас выслушать и помочь, затараторила Светка. Хотя я еще не знала, готова помочь или нет. Я кивнула. Добрый вечер, проговорила Маргарита низким грудным контральто. Как меня зовут, вы уже знаете. «А фамилия моя Серебрякова. Я думаю, нам лучше поговорить у меня в кабинете». «Борис, идем с нами!» Крикнула она широкоплечьему мужчине, который стоял у окна и до нашего прихода разговаривал с Маргаритой. Тот неторопливо двинулся за нами, по дороге представившись мне и поглядывая на меня невозмутимым, флегматичным взглядом. Выглядел Борис Барсуков совершенно спокойным. А может, он был таким всегда, в силу особенностей своей нервной системы. В небольшом кабинете Маргариты Федоровны, больше похожем на раздевалку, все расселись на стулья. И я сразу задала свой первый вопрос. Прежде всего, Маргарита Федоровна, скажите, с какого по какое число проходила ваша поездка в Финляндию? Выехали мы из Тарасова 6-го, твердо ответила женщина. А вернуться должны были 13-го. Всего неделю вставила Светка, хотя я и без нее не страдала проблемами с арифметикой. — А как произошла трагедия и когда? — спросила я. — Поподробнее, пожалуйста. — Это случилось девятого. Валерий поехал куда-то по делам, а я осталась дома. Стоп — Стоп! — перебил я Маргариту. — Давайте-ка все-таки полностью восстановим картину. — Как мне сообщила Светлана, вы поехали туда к родственникам. Что это за родственники? Чьи они? Почему вы решили их навестить? И что вы понимаете под словом «дом»?» «Хорошо, я расскажу все по порядку», – согласно кивнула Маргарита. «Дело в том, что мать Валерия давно уехала в Финляндию на постоянное место жительства. С собой она взяла младшего сына, Кирилла, а всего у нее их было трое – Анатолий, Валерий и Кирилл. Это случилось в 88 году». Валерию тогда было двадцать лет, а старшему, Анатолию, двадцать пять. И они наотрез отказались ехать туда. У Анатолия даже, кажется, возник конфликт с матерью по этому поводу. Я не знаю точно, что там произошло, я не вдавалась в подробности. Знаю только, что Анатолий с тех пор мало общался с обоими братьями. — Он живет в Тарасове? — снова перебила я ее. — Да, и если вам нужно с ним поговорить то вы можете это сделать послезавтра. Как раз состоятся поминки. Девять дней со дня смерти Валерия. Она смахнула слезу, но тут же взяла себя в руки. Поминки будут у меня дома. Придут только родные. Их очень мало. И Анатолий, я так думаю, должен прийти. Во всяком случае, я ему позвоню. Так что и вы приходите, пожалуйста, к трем часам. Непременно. Заверила я Серебрякову. А теперь давайте вернемся к разговору о посещении Финляндии. «Да-да», – спохватилась Маргарита Федоровна. «Итак, Валерий пригласил меня в Финляндию, чтобы познакомиться со своим младшим братом. Мать у них умерла год назад, а Кирилл живет в Финляндии, в городке Тампере, со своей семьей. Все было замечательно. Мы благополучно долетели, нас хорошо встретили. Кирилл показывал нам столицу, самые интересные места». Потом мы поехали к ним в Тампере. Вместе отмечали 8 марта. Кирилл по российскому обычаю каждый год поздравляет с женским днем свою жену. И мы свою поездку старались приурочить к этому дню. Казалось, ничто не предвещало беды. И вот. Так неожиданно все получилось. Просто ужасно. Она потемнела лицом и закрыла его руками. Я терпеливо ждала когда женщина снова будет в состоянии продолжать разговор. «Сейчас на каждом шагу убивают!» — со вздохом поддакнула Светка, видимо, считая, что так она проявит свое сочувствие. Маргарита не расслышала ее реплики, а я незаметно показала Светке кулак. Борис Барсуков по-прежнему казался безучастным ко всему происходящему. «Извините», — Маргарита отняла руки от лица и продолжила. Девятого среди дня Валерий неожиданно куда-то собрался идти. Я еще удивилась, разве у него могут быть здесь дела? К тому же все предыдущие дни мы проводили вместе. Но возражать я, естественно, не стала. Мало ли что может быть. А зря. Если бы настояла, выспросила у него все. Этой трагедии могло бы и не быть. Одним словом, он уехал. Обещал вернуться вечером. Но когда пробило десять вечера, а ушел он в два. Я начала волноваться, а еще через час я не выдержала и попросила Кирилла позвонить в полицию. Сами понимаете, чужая страна, незнакомые порядки. Что я могла думать? Да все что угодно. Что его задержали за какое-нибудь нарушение паспортного режима, что просто по каким-то причинам заинтересовались его личностью, что ему стало плохо в конце концов. Хотя это было маловероятно, с его-то здоровьем и физической формой. Но разве может женщина в таких случаях рассуждать здраво? В общем, в полицию мы позвонили, сообщили все данные. Нас постарались успокоить и посоветовали ждать, а они примут меры. Прождали мы до трех часов ночи. К этому времени уже, кажется, никто не сомневался, что произошла по меньшей мере неприятная история. Маргарита горестно вздохнула и достала сигарету. Борис молча протянул ей зажигалку. «И что же случилось в три часа ночи?» — спросила тем временем я. Нам позвонили и сказали, что обнаружен труп мужчины, при котором найдены документы на имя Валерия Курилова. Пригласили приехать в морг. Господи, мне до сих пор об этом жутко вспоминать. Я была как во сне, двигалась как заторможенная. Мы с Кириллом поехали в морг на его машине. И там… там я и увидела Валерия. мертвого. Конечно, я сразу его узнала. Со мной началась истерика. Потом со мной разговаривал какой-то представитель полиции, спросил, кто я, и когда в последний раз Валерия видела. Я объяснила, как могла. Хорошо еще, что Кирилл был рядом и помог мне собраться с мыслями. Сама я плохо соображала. Затем он отвез меня домой. Его жена дала мне успокоительную таблетку. Она и сама была в шоке. До утра я проспала. Потом меня снова вызвали в полицию. Там я уже более четко постаралась ответить на вопросы. Но ну, затем была обычная рутина. Соблюдение формальностей, улаживание дел, перелет. У меня это плохо отложилось в голове, потому что, как вы, наверное, сами понимаете, в подобном состоянии трудно сконцентрироваться. «Мы понимаем», — заговорила было снова Светка, но я жестом сделала ей знак «замолчать». «Я вернулась в Тарасов тем же рейсом, которым мы планировали вернуться вместе», — со вздохом заключила Маргарита. Только Валерию суждено было вернуться в гробу. А потом здесь были похороны, снова улаживание формальностей. Вот, собственно, и все». Сегодня мы оба должны были приступить к работе. И я пришла в спорткомплекс, несмотря на то, что заранее договорилась с начальством об отпуске за свой счет, сроком на месяц. Я пришла скорее просто так. Я сама вышла к тем, кто занимался у Валерия, хотя все уже знали о том, что занятий не будет. Нового тренера еще не подобрали. Все произошло так неожиданно. Спасибо Светлане, что предложила мне помощь. «Понятно», – мысленно уложив рассказ женщины в голове, проговорила я. «И у вас нет никаких предположений, по какой причине Валерия могли убить?» «Абсолютно», – покачала головой Маргарита. «Как он был убит?» Его ударили ножом. Голос Маргариты дрогнул. Ударили сзади. Нож попал прямо в легкое. Сам нож торчал в теле. Полиции сказали, что он умер от легочного кровотечения. Значит, его можно было спасти. Но это произошло в таком безлюдном месте. А Валерий потерял сознание. Он даже кричать не мог. Господи, я как представлю, что он чувствовал себя беспомощным. Мне самой повеситься в пору. Она махнула рукой и отвернулась. А где обнаружили его тело? Спросила я спустя некоторое время. Около Ноки. Это такой маленький городок в нескольких километрах от Тампере. Промышленный пригород, по сути дела. Я еще удивилась, что ему там понадобилось. Никого из знакомых у него там нет? Насколько мне известно, нет, твердо ответила Маргарита. И он вообще ни разу не упоминал в разговорах этот город. А у него были при себе деньги в тот вечер? Нет. Ну, сущая мелочь. На проезд, на всякие пустяки скептически произнесла Серебрякова. «Нет-нет, основная сумма денег оставалась у меня». «Так что это не убийство с целью ограбления», с видом знатока прокомментировала Светка. «Похоже, что так», задумчиво кивнула я. «А в Тампере у вашего жениха были знакомые, кроме брата и его семьи?» «Только знакомые его брата. Они приходили в гости в день нашего приезда, знакомились с нами». Но Валерий самых впервые видел, и никаких конфликтов между ними не возникло. «Так что я просто не знаю, что думать!» – в отчаянии вскричала Маргарита. «Думать нужно не вам, как могла успокоила ее я. Ваша задача – как можно полнее воспроизвести картину вашей жизни. Меня интересует как то, что происходило в Финляндии, так и то, что было между вами здесь». «Хорошо, я отвечу» закивала Серебрякова. «Может быть, Борис что-то добавит?» Она кивнула в сторону лысого, насупленного Барсукова. Выглядел этот человек очень мужественно. И эту мужественность, помимо очень конкретной прически, подчеркивали татуировки и почти анекдотическая цепь на шее. «Да чего я?» Тут же хмуро отмахнулся он. «Я-то чего могу сказать?» «А вы, я так понимаю, приятель Курилова?» – обратила я на него внимание. «Ну, можно сказать». «В таком случае, наверное, вы можете предположить, кто желал смерти Валерию?» – в лоб спросила я. «Да ну, как-то...» – растерялся Барсуков, наморщив лоб. «Смерть – это вообще...» Я внимательно смотрела на него. Этот мужчина не производил впечатления особо общительного и более того, человека, способного сказать что-то определенное. Барсуков оправдал мои ожидания. Пока что я не дождалась от него ни одной вразумительной и хоть сколько-нибудь длинной фразы. Видимо, придется выяснять, что он за человек у других людей. Сделала я про себя вывод. Сам Борис Алексеевич вряд ли расскажет о себе подробно, но пока нужно попытаться выудить из него хоть какие-то сведения и вопросы задавать те, которые требуют точного и прямого ответа. Борис Алексеевич, решительно обратилась я к Барсукову. Как давно вы были знакомы с Валерием? Ну, Барсуков снова наморщил лоб. Лет двадцать, наверное. И как вы познакомились? Да как? Просто? На тренировке? «На какой?» – продолжала напирать я. Меня вдруг охватило раздражение к этому молчаливому и какому-то угрюмому человеку. Борис Барсуков казался мне неотёсанным чурбаном, который не в состоянии связать двух слов и интересуется только поддержанием форм своих мускулов. «Давно это было?» – произнес Барсуков. «Мы совсем еще пацанами были. Секция как раз новая открылась. По боксу». Ну, я и пошел туда. И Валерий тоже пришел. Там мы познакомились. А потом, как складывались ваши отношения? Барсуков неопределенно пожал плечами. Затем, поймав мой раздосадованный взгляд, ответил уже более развернуто: Подружились, после тренировок пиво ходили пить вместе, ну и все такое. Так и пошло. А вы давно посещаете этот тренажерный зал? Год назад пришел. Узнал, что Валерий теперь тут работает. А до этого чем занимались? Не отставала я. Барсуков отвел взгляд в сторону. Затем хмуро произнес. Так, другие дела были. Вы сейчас где работаете?» С чрезвычайно важным видом вставила вдруг Светка. Барсуков выразительно посмотрел на нее и четко ответил. «Нигде!» Понятно, со вздохом констатировала я, решив, что поговорю о Борисе Алексеевиче с самой Маргаритой Федоровной наедине. А где вы находились во время поездки Валерия в Финляндию? Дома был. Барсуков, казалось, слегка начал раздражаться. Вы живете один? Да. Ну что ж, я повернулась к Серебряковой. Маргарита Федоровна. «Расскажите теперь о своих отношениях с Валерием. Как вы познакомились?» «Познакомились мы здесь», — начала тренерша. «Это было два года назад. Вернее, я здесь тогда уже работала, а Валерий только что пришел». «А отношения? Как они обычно складываются у взрослых людей? Не станете же вы слушать, в какие кафе и рестораны мы ходили?» «Нет, конечно», — кивнула я. «Я имела в виду в общих чертах». У нас все складывалось довольно гладко и ровно. Мы жили без скандалов. «А вы жили вместе?» – перебила я. Последние полгода – да. Это уже после того, как мы договорились о свадьбе. Правда, приходилось жить то у меня, то у него, потому что у меня взрослый сын. И, к сожалению, вырос большим разгильдяем, так что я не могу оставлять его надолго без присмотра. Мы когда в Финляндию-то уезжали, я волновалась. «Что, такой ненадежный парень?» – удивилась я. «Да». Серебрякова с раздражением махнула рукой. «Совершенно безответственный. Институт совсем забросил. Лекции прогуливает. Сессию едва не завалил. Если бы я не суетилась, его бы выгнали. А так начинаю знакомых на уши поднимать, деньги совать. И все равно, боюсь, того и гляди вышибут. Работать он тоже не хочет». «Я сама виновата. Избаловала его», — призналась она. «Я с мужем очень давно развелась. Почти сразу, как Даниил родился. Пил он сильно», — пояснила она. И чувствовала себя немного виноватой, что мальчишка без отца растет. Старалась все для него делать, чтобы ни в чем не нуждался. Да, видимо, перестаралась. С горькой усмешкой заключила она. Светка озабоченно кивнула. Вы, наверное, хотите спросить, почему я повторно не вышла замуж, когда была еще совсем молодой, продолжала Маргарита Федоровна. Видимо, боялась наступить на те же грабли, обжегшись на молоке, дула на воду. Не хотела снова на пьяницу нарваться. А вообще-то, если честно, просто не нравился никто. Я, знаете, люблю настоящих мужчин, сильных, уверенных в себе, надежных. Светка при этих словах мечтательно закатила глаза и тихонько вздохнула, искосо бросив взгляд на Барсукова. А в наше время мужчины обмельчали, с оттенком презрения продолжала Серебрякова: Ничего не умеют, и, главное, не хотят все стараются за счет женщины прожить. В гости придут, цветочка не принесут, зато норовят еще и попользоваться чем-нибудь. Я не уважаю таких. А их, к сожалению, большинство. За собой не следят, в 35 лет уже животы висят, мешки под глазами, одышка. В жизни ничего достичь не могут, только плакаться в жилетку любят. Сколько я не знакомилась в свое время, ни на ком не могла выбор остановить. Нет, женщина должна чувствовать себя с мужчиной, как под надежным крылом. Вот тогда она будет счастлива. Маргарита Федоровна производила впечатление женщины, которая сама кого угодно может взять под крыло. Однако твердость и уверенность в себе соседствовали в ней с женственностью и мягкостью. Я почувствовала, что Серебрякова, прожив много лет вдвоем с сыном и разочаровавшись в мужчинах, по-видимому, сохранила в душе большой запас нерастраченной любви и заботы, которые, Она готова была подарить своему настоящему мужчине. Наверное, изрядную часть этих качеств она переносила на своего сына. Поэтому он и вырос таким, по ее словам, безответственным разгильдяем. «Маргарита Федоровна, а как складывались отношения у вашего сына с Валерием?» Затронула я еще одну тему. «Не очень гладко», – подумав, с сожалением ответила Серебрякова. «Даниил вообще большой эгоист. Всегда считал, что мамочка живет только для него. А мамочке вот вздумалась и для себя пожить», – усмехнулась она. К тому же Валерий был человеком жестким, порой даже резким. Он не очень-то позволял Даниилу выпендриваться и задирать нос. «Знаете, я ему за это очень благодарна. И именно благодаря Валерию я сама стала гораздо строже с Даниилом». «Конечно, это нужно было делать гораздо раньше, но, увы», – развела она со вздохом руками. «А как вы уживались все втроем?» «По-разному. Всякое бывало. Хотя мы не всегда жили втроем. Я же говорю, периодически уходили на квартиру к Валерию. А когда жили у нас, то Даниил порой устраивал скандалы и истерики. Вернее, он устраивал их мне, потому что Валерий вмиг пресекал бы подобные выходки». Даниил кричал на меня, что я променяла сына на чужого мужика, что я не даю ему жить так, как он хочет. Хочет. Если жить так, как он хочет, нужно иметь огромный счет в швейцарском банке. Да и тот испарится через год. В общем, пытался спекулировать материнскими чувствами, как всегда делают избалованные дети любящих родителей. Я признала, что Серебрякова оценивает своего сыночка объективно. «А с самим Валерием как ваш сын общался?» – поинтересовалась я. «Ох, ну, Даниил порой позволял себе всякие глупые детские номера. Телевизор демонстративно переключал на другой канал, замок на дверь в свою комнату повесил, как обиженный ребенок», – вздохнула Маргарита Федоровна. «А где вы собирались жить после свадьбы?» – уточнила я. «У Валерия», – ответила Серебрякова. У него новая хорошая квартира в элитном доме, а Даниил должен был остаться в той, в которой мы живем сейчас. Хотя, боюсь, что мне пришлось бы наведываться туда ежедневно. Теперь уже не придется», – дрогнувшим голосом заключила она. «А у Валерия не было своих детей?» «Нет», – покачала она головой. «А почему? Он ни разу не был женат?» «Нет, не был». Я сама удивилась, когда узнала об этом. Всю голову ломала. «Такой мужик классный! Почему же так получилось?» «И что он говорил по этому поводу?» — полюбопытствовала я. «Шутил, что с его характером трудно ужиться», — улыбнулась она. «Характер у него и в самом деле был крутоват. Но все-таки, наверное, причина не в этом. А в чем? Ну, не знаю. Скорее всего, просто так сложилось». Не встретил никого подходящего. Вот и все. Пожала плечами Маргарита Федоровна. Борис Алексеевич, обратилась я к молчавшему Барсукову. А вы что-нибудь можете сказать по этому поводу? Все-таки вы с юности были знакомы с Валерием. Почему он так и не женился в свое время? Барсуков, как обычно, пожал плечами. Потом, наморщив лоб, сказал. Он другими делами увлекался. Спорт любил, в армии служил. Он, вообще-то, рассудительный всегда был, не влюблялся с горяча, как многие по молодости. Потому, наверное, и не женился рано, как многие из друзей. А потом уже более серьезно стал об этом думать. Вот ты нашел Маргариту. Он показал глазами на Серебрякову, которая, вспомнив о своей неудавшейся роли жены Курилова, снова едва сдерживала слезы. Я задумчиво кивнула ему головой в знак того, что все поняла, и задала прямой вопрос, теперь уже серебряковый. «Как вы думаете, кто мог желать смерти Валерию? Это очень важно, если исключить возможность случайного убийства». «Вы думаете, что кто-то специально поехал за нами в Финляндию, чтобы там убить Валерия?» – ахнула Маргарита. «Такую вероятность нельзя исключать». Пожалуй, я плечами. А что, разве так просто поехать в Финляндию? Полюбопытствовала Светка. Визу ведь нужно получить, то, все. То, все в данном случае, видимо, означает лишь наличие денег, усмехнувшись, сказала я. А визу получить совсем просто. Достаточно купить тур. В этом случае все гораздо проще. Представитель турфирмы приходит в консульство с кипой документов на туристов. И там ему их просто штампуют. Обычно никаких особых проверок. Это же не Великобритания, в конце концов, а Финляндия. С какой стати отказывать в визе кому-то из российских туристов? У него же на лице не написано, что он едет туда с целью совершить убийство. Наоборот, подразумевается, что он честный, мирный турист и едет ознакомиться с достопримечательностями славной страны, а также с ее обычаями. — Понятно, — со вздохом ответила Светка. — Вот так. Езди по всему Свету, убивай кого хочешь. — А ты что предлагаешь? — снова усмехнулась я. — Проходить всем проверку на детекторе лжи, например? — Да нет, — пожала плечами Светка. — Это я так? — Так вот, — продолжила я, обращаясь к Серебряковой. В связи со всем этим я бы хотела познакомиться с людьми, которые окружали Валерия Владиславовича. Маргарита Федоровна внимательно посмотрела на меня. — Я так понимаю, что вы согласны заниматься этим делом, — проговорила она. — Правильно понимаете, — кивнула я. — Надо узнать, кто мог убить человека в чужой стране, причем не с целью ограбления. Почему? Зачем? — И ведь наверняка убийство умышленное, спланированное, и мне очень интересны его причины. А почему оно не может быть случайным?» – нахмурила брови Светка. Я проигнорировала вопрос Светки и посмотрела на Маргариту. «Так как мне познакомиться с близкими Валерия?» Серебрякова вздохнула и, прикинув что-то в уме, проговорила. «Приходите на поминки. Мне кажется, это будет наиболее удобный момент». «Обязательно!» – кивнула я. «Правда, там обычно кроме родственников никого особо не бывает, и вряд ли тот, кто виноват в смерти Валерия, пойдет туда», – высказала Светка свое мнение. «Все равно», – возразила я, – «познакомиться нужно со всеми».